«Я ни за что не выйду за него замуж!» Голос Эстер зазвенел от волнения, и огромные голубые глаза налились слезами. Ее светлые локоны отливали золотом в лучах утреннего солнца, заглядывавшего в окна столовой, а крупные слезинки на длинных темных ресницах сверкали радугой. Она была так хороша в этот миг, что отец на секунду оторвавшись от письма, смотрел на нее, будто видел ее впервые. «Папа, я не выйду за него замуж!» — снова воскликнула Эстер. «Ты же знаешь, что я помолвлена с Колином, и мы ждем лишь, когда ему исполнится 21 год, и его мерзкий опекун позволит объявить о нашей помолвке. И вдруг теперь этот отвратительный тип осмеливается предложить...» У нее перехватило дыхание, она залилась слезами и начала судорожно искать платок. «Люсинда, подай своей сестре платок», — резко сказала леди Билвиль. «А ты, Эстер, прекрати эту истерику». Она обратила к мужу свое тонкое аристократическое лицо. «Дорогой, что, собственно, произошло?» «А вы разве не слышали?» — с ноткой вполне объяснимого раздражения в голосе спросил сэр Эдвард. «Расскажите все с самого начала, мой милый», — произнесла леди Белдвиль, и, увидев, что у Люсинды тоже нет платка, нетерпеливо сказала ей «На, возьми мой». Она протянула дочери крохотный батистовый квадратик, отделанный кружевом. Люсинда подошла к сестре и принялась вытирать ее мокрые щеки. Эстер взяла у сестры платок и, пытаясь сдержать слезы, пробормотала дрожащими губами. «Папа, ведь ты же не заставишь меня выйти за него замуж, правда?» Сэр Эдвард откашлялся и снова взглянул на письмо. «Папа, дорогой, ну, пожалуйста», — молила Эстер, — «ты же знаешь, что я люблю другого». Сэру Эдварду, который иногда мог подавить своим авторитетом сопротивление, обычно не удавалось устоять перед жалобными просьбами Эстер. «Папочка, ну, пожалуйста». Сэр Эдвард принялся нервно расхаживать по комнате. — Это очень серьезный вопрос, — наконец произнес он напыщенно. — Перестаньте суетиться, Эдвард, — перебила его леди Белвиль. — Сядьте и объявите, наконец, в чем дело. — Именно это я и пытаюсь сделать. — Ничего подобного, — возразила его жена. — Я совершенно не понимаю, о чем идет речь. — Очень хорошо сдержанно произнес сэр Эдвард. Он уселся в кресло и, избегая умоляющего взгляда старшей дочери, обратился к жене. «Моя дорогая Маргарет, я не хочу, чтобы вы думали, будто я был с вами не вполне откровенен. Я собирался рассказать вам, что произошло со мной в Лондоне на прошлой неделе, но, честно говоря, я был так расстроен и обеспокоен случившимся, что просто не мог найти слов». «Эдвард, вы опять играли!» — застонала леди Белвиль, нервно сжав руки. «С тех пор, как я вернулся домой, я все время искал случая, чтобы сказать вам об этом», — произнес сэр Эдвард. Леди Белвиль вздохнула. «Я считала, что виной всему ваша печень», — ответила она. «Вы всегда неважно себя чувствуете после этих поездок, но, насколько я понимаю...» «Случилось что-то более серьезное?» «Гораздо более серьезное», — ответил сэр Эдвард. «Сколько?» Последнее слово леди Белвиль произнесла почти беззвучно, однако обе ее дочери замерли в страшном предчувствии, зная, насколько важен этот вопрос. На минуту воцарилась напряженная тишина, и, наконец, сэр Эдвард вымолвил еле слышно. Тридцать пять тысяч фунтов. «Эдвард!» У леди Белвиль перехватило дыхание. Прижав руку к сердцу, она спросила сдавленным голосом, «Можете ли вы, можем ли мы собрать такую сумму?» «Только если лишимся всего», — убито произнес сэр Эдвард. «Поэтому...» я и не решался сказать вам. «О, Эдвард, как вы могли? А как же девочки? Нужно готовиться к свадьбе, Эстер. Люсинду уже пора вывозить в свет». «Я знаю, знаю», — пробормотал сэр Эдвард, — «я был глуп, я был не в себе, но этот Меридан задел меня за живое. Когда он принялся поддразнивать меня, обращаться со мной как с жалким провинциалом, я совершенно потерял голову и решил доказать, что я ему ровня. «Мэридан!» — воскликнула леди Бельвиль. «Ты имеешь в виду того самого графа Мэридана?» Сэр Эдвард кивнул. «А ваше письмо — это от него?» «Увы, дорогая, от него». «Тогда...» — Тогда я не понимаю, — сказала леди Белвиль, переводя недоумевающий взгляд с мужа на дочерей. — Позвольте я продолжу, — предложил сэр Эдвард. — Да, конечно, — ответила леди Белвиль. — Продолжай же, папа. — И во что же вы играли? — заинтересовалась Люсинда. Мать неодобрительно взглянула на нее, давая понять, что этот вопрос был совершенно неуместен. Решившись на чистосердечное признание, сэр Эдвард ответил — фаро О, папа, это, наверное, такая захватывающая игра. Пусть даже ты и проиграл. — Успокойся, Люсинда, и дай отцу продолжать, — оборвала ее леди Белвиль. Люсинда уселась обратно на стул, и в настоящей тишине было слышно, как сквозь слезы вздохнула Эстер. И вздох этот, казалось, шел из самой глубины ее души. «Мы играли в клубе у Брукса», — поспешно сказал сэр Эдвард, заметив, что Эстер находится на грани отчаяния. Когда я осознал, что игра окончена, и я проиграл, у меня не было сил что-либо предпринять, настолько я был убит. До тех пор я даже не думал о последствиях. И лишь когда Мэридон... Поднялся из-за стола, меня охватил ужас от мысли, что я не могу заплатить долг чести. Не вытерпев, Люсинда вмешалась. — Папа, ты, конечно, ему этого не сказал? — Нет, естественно, — сказал сэр Эдвард. — Надеюсь, что я держался как джентльмен. И когда он сказал, послушайте, Белвиль, не хотите ли заглянуть в Алмак, мне было неудобно отказать ему. — О, папа! «Я тебя так хорошо понимаю», — задумчиво сказала Люсинда. «Джо мне рассказывал, что когда во время кулачного боя его стукнули по голове, он был как в тумане, и... Люсинда!» — перебила ее леди Белвиль. «Я уже устала говорить тебе, чтобы ты не обсуждала подобные вопросы с конюхами. В следующий раз...» Леди Белвиль вдруг замолчала и повернулась к мужу с растерянным видом. «В следующий раз...» «У нас уже может не быть конюхов, да, Эдвард?» Сэр Эдвард провел рукой по лбу, на котором, несмотря на утреннюю прохладу, выступили крупные капли пота. «Позвольте мне продолжить, Маргарет», — сказал он. «Мы с Мэриданом отправились от Брукса в Олмак. Это близко, и мы пошли пешком». Когда мы уже подходили к зданию, подъехал принц Уэльский. Увидев Мэридона, он недовольно протянул. — Я ждал вас в Кларенсхаузе. — Простите меня, сир, — ответил Мэридон, — но я был лишен этой чести, потому что меня задержали довольно важные дела. Я услышал, как кто-то из окружения принца хихикнул. Обдирали еще одного простака, милорд. Вы можете представить, каково мне было это слушать? — О, бедный папа! — воскликнула Люсинда. — Услышать это, да еще после такого проигрыша. Это был удар ниже пояса. Леди Белвиль сердито посмотрела на младшую дочь. Но Люсинда, опершись локтями о стол и подперев голову ладонями, восторженно глядела на отца. — Продолжайте, Эдвард сухо произнесла леди Белвиль. «Ну вот, мы все пошли в Алмак», — сказал он. «Алмак — это что, клуб?» — поинтересовалась Люсинда. «Нет, это собрание», — поправил ее сэр Эдвард, — и одно из наиболее престижных. Во главе его стоит дамский учредительный комитет, который решает, кто достоин, а кто не достоин быть допущенным к святая святых. «Люсинда, не приставай к отцу со своими неуместными вопросами», сказала леди Белвиль. «Умоляю, продолжайте, Эдвард, только без излишних подробностей». «К сожалению, они вовсе не излишние ответил сэр Эдвард с несчастным видом. «Ну так вот, естественно, принцы его приближенные прошли вперед, а мы с Мэриданом последовали за ними. В вестибюле к Мэридану». Подошел распорядитель и сказал, «Если ваша светлость соблаговолит подождать немного, графиня Джерси желала бы поговорить с вами». мэридан удивленно приподнял брови, однако ему пришлось подождать, пока распорядитель разыскивал графиню. «О чем вы с ним говорили?» — спросила Люсинда. «Да вроде ни о чем. По правде говоря, я даже не помню». Ожидание явно испортило Мэридану настроение. Он небрежно облокотился на мраморный столик и, вынув из кармана усыпанную бриллиантами табакерку, принял сам мерно постукивать по ней. «Если бы я не был так озабочен своими проблемами, я бы подумал, что он чем-то встревожен». «Встревожен?» — как эхо повторила леди Белвиль. «Но почему, Эдвард?» — Все вскоре стало ясно, — ответил он. Через несколько минут появилась леди Джерси, вся сверкая бриллиантами и с сегретом в волосах, который, наверное, стоит целое состояние. Она чертовски красива. Неудивительно, что принц Эдвард резко оборвала его леди Белвиль, взглядом показав ему на другой конец стола. — Пожалуйста, не при девочках. «Простите, дорогая», — пробормотал он. Сэр Эдвард глубоко вздохнул и продолжал. Его волнение еще не улеглось, и рассказ получился настолько живой, что его жена и дочери, боясь пропустить какую-либо мелочь, смотрели на него как зачарованные. Он стал рассказывать, как леди Джерси, глядя на мэридана своими огромными темными глазами, обратилась к нему, и звук ее голоса эхом разнесся по всему вестибюлю. — Я удивляюсь, дорогой лорд мэридан как у вас хватило наглости прийти сюда, лорд Меридан приподнял брови, на его лице появилась усмешка, как в тот момент, когда он поддразнивал меня в клубе. — Я чем-то обидел вашу светлость? — поинтересовался он. — Это слишком мягко сказано, — лорд мэридан ответила леди Джерси. — Ваше поведение было возмутительным, и если бы не личное вмешательство его высочества, комитет Алмака немедленно исключил бы вас из списка своих членов и вы бы уже никогда не переступили порог этого клуба». «Но послушайте», — ответил лорд Мэридан, — «моё преступление не так уж велико, чтобы заслуживать столь сурового наказания. Я держал пари, а вашей светлости прекрасно известно, что от пари отказаться невозможно. Если пари нарушает все приличия, — холодно заметила леди Джерси, — оно не может быть предметом развлечения». «Делайте со мной что хотите», — воскликнул Мэриден, — «но вы уж слишком сгущаете краски. Я поспорил на тысячу геней, что приведу в собрание особу, которая безо всяких рекомендаций будет с одобрением принята вашей светлостью». «Причем тут рекомендации?» — грезко оборвала его леди Джерси. «Вы представили эту актрисочку как принцессу Лихтенштейнскую, которая гостит у нас в стране». «Вы зашли еще дальше, убеждая нас всех, что она остановилась в вашем доме в качестве гостей». Лицом Мэридона расплылось в улыбке. «Так она действительно остановилась у меня?» — сказал он мягко. «Леди Джерси топнула ножкой. Вы неисправимы!» — воскликнула она. «Но на этот раз вы переполнили чашу нашего терпения. Как я вам уже сообщила, первым нашим решением было навсегда исключить вас». «Вы не можете быть так жестоки», — запротестовал Мэридан. «Подумайте, какая тут будет скука без меня, и о ком же вы будете злословить все 365 дней в году?» На мгновение воцарилась тишина, и совсем уже другим голосом Мэридан произнес. «Вы же знаете, что будете скучать по мне». На мгновение показалось, что леди Джерси смягчилась. Потом, тщетно пытаясь заставить свой голос звучать твердо, она сказала, «Мы приняли решение. Олмаг закрыть для вас, милорд, до тех пор, пока вы не представите даму, которую мы сможем принять, вашу жену». «Мою жену? Бог мой! Но у меня ее нет!» — воскликнул мэридан — Именно так, — сказала леди Джерси, — и до тех пор, пока она у вас не появится, все попытки вашей светлости проникнуть в Алмак будут напрасны. — Проклятие! Вы это серьезно? — попытался было уговаривать Мэридан. — Уверяю вас, что я еще никогда не была столь серьезно, — ответила леди Джерси. — Это решение комитета. В данном случае мы были единодушны. — Это нелепо. — промолвил Мэридан. — Вам известно, что я всегда сопровождаю принца, а ему нравится заезжать сюда два-три раза в неделю. — Принц согласился с нами, что вам надо преподать урок, — заявила леди Джерси. Лицо Мэридана потемнело. — Это ваших рук дело, — сказал он. Леди Джерси покачала головой. — Отнюдь. — Будь моя воля, я бы исключила вас навсегда. — Но, боже милостивый, где же мне взять жену? — спросил Мэриден. — У меня нет знакомых девушек. Вам прекрасно известно, что я их не выношу. — Тогда вам придется начать знакомиться с ними, — холодно заметила леди Джерси. Сэр Эдвард сделал драматическую паузу. Он достал платок и высморкался. Женщины за столом Даже не шевельнулись. Затаив дыхание, они ждали продолжения. «Леди Джерси собралась было уходить», — продолжал сэр Эдвард, — «но вдруг увидела меня. Я стоял, разинув рот, и, наверное, вид у меня был довольно глупый. — А, сэр Эдвард! — воскликнула она. — Рада вас видеть. Надеюсь, вы проводите меня в бальный зал». Вдруг внезапно, будто у нее возникла какая-то идея, она повернулась к мэридану «У сэра Эдварда есть очаровательная дочь, милорд», — сказала леди Джерси. «Когда она начала выезжать в прошлом году, она произвела очень хорошее впечатление. Может быть, сэр Эдвард представит вас? Почему бы и нет? Я думаю, это будет подходящая для вас партия». Она коснулась моей руки кончиками пальцев, и мне ничего не оставалось, как направиться в бальный зал, оставив Мэридена одного. — А что же сделал он? — поинтересовалась Люсинда. — Даже не представляю, — ответил сэр Эдвард. Но когда через минуту я проходил по вестибюлю, его уже там не было. — И вы больше его не видели? — спросила леди Белвиль. «Нет, и не имею желания», — ответил сэр Эдвард. «Но... но долг...» «У меня было больше недели на поиски денег», — сказал сэр Эдвард. «Когда после игры Мэридан подсчитал мой проигрыш, он сказал, «Традиционная неделя устроит вас Балвиль», а я ответил, «Надеюсь, милорд» он пристально посмотрел на меня как будто понимая мое положение и сказал ну ладно тогда две недели так мало воскликнула люсинда он мог бы дать тебе больше времени это все равно ничего не решило бы ответил ей сэр эдвард известно что он всегда твердо придерживается условностей и не склонен проявлять состраданияние. это тот самый граф мэридан о котором ходит столько спплетен — спросила леди Белвиль. — Ну, конечно, вы наверняка слышали о нем, — ответил сэр Эдвард. — Он близкий друг принца Уэльского, а кроме того... Он замолчал, пытаясь подобрать слова. — Я имела в виду... — Это про него говорили, что у него был роман с... Леди Белвиль понизила голос, чтобы девочки не услышали имени. Сэр Эдвард кивнул. — О, Боже! — воскликнула она. — «Это чудовищно. Я не потерплю его в моем доме. Я потрясена всем этим до глубины души». «Да, это был большой скандал», — устало сказал сэр Эдвард. «Но Мэриден принят в высших кругах, а кроме того, он один из богатейших людей Англии». «Если он так богат, зачем же ему твои деньги?» — спросила Люсинда. Улыбнувшись, она сама ответила на свой вопрос. «Какая еж... я глупая!» Карточный долг — это долг чести, и его надо заплатить, прежде чем отдать долг бедным лавочникам, которые ждут годами. Он ужасен. Я ни за что не выйду за него. Эстер готова была расплакаться. Они все посмотрели на нее, с трудом понимая, о чем она говорит. Сэр Эдвард схватил письмо, которое лежало перед ним. Я все пытался... — Рассказать вам, дорогая, — сказал он жене, — все собирался с силами сообщить вам о проигрыше, как вдруг пришло это письмо. — Ах да, конечно, письмо, — сказала леди Белвиль, — когда оно пришло? — Его принес верховой, — опять не вытерпела Люсинда. — Он скакал из Лондона меньше четырех часов. Я сказала ему, что это почти рекорд. «Люсинда, сколько раз говорить тебе, чтобы ты не разговаривала с чужими слугами!» — возмущенно заявила леди Белвиль. Когда я увидела, что этот человек подходит к парадному подъезду, Дурхема уже не было, так как он ушел на конюшню, и кроме меня некому было открыть входную дверь. Как он был одет! В темно-вишневую ливрею с золотыми пуговицами и белые бриджи! А видели бы вы его сапоги? Наверное, он чистит их шампанским, как теперь делают все щеголи. Люсинда, замолчишь ли ты, наконец? — возмутилась леди Белвиль. Она положила руку мужу на плечо. — Эдвард, дорогой, читайте же. Мы должны знать самое худшее. Эстер опять всхлипнула, но отец не обращал на нее внимания и принялся вслух читать письмо. Мэридон Хаус, Беркли-Сквер, Лондон, четверг, апреля 3-го, 1803 года. Милорд, я имею честь просить руки вашей дочери. Полагаю, что разногласия, возникшие между нами после нашей последней встречи, будут решены подобным образом к обоюдному удовольствию. Мои поверенные встретятся с вашими для подготовки брачного договора. Я не имею возможности уехать из Лондона в данный момент, чтобы обсудить этот вопрос лично, но считаю нужным поставить вас в известность, что для меня было бы наиболее удобным, если бы свадьба была назначена на конец апреля, желательно после нью-маркетских скачек. Имею честь ЦР оставаться вашим самым преданным слугой Мэридан